Глава 58. Лара. Остров горел. Лара смотрела на это с ужасом. Ее руки, мгновение назад яростно сжимавшие снасти, ослабели. Она опоздала. Несмотря на громады кораблей, отделяющих ее лодку от острова, Лара могла разглядеть, как полчища вражеских солдат карабкаются на скалы, как неистово бьются на склонах вулкана и Итиканцы и Маредринцы. Как тлеет остовы катапульт. Полдесятка судов собрались у входа в пещеру. и полные солдат, спускались на воду и отправлялись в темноту. Если решетка еще цела, вскоре ее проломят. Эронал вот-вот падет. С сердце пронзила острая боль, и Улара согнулась пополам, вцепившись в борта, по лицу потекли слезы. Всю ночь она сражалась с лодкой, медленно пробираясь между островами к полыхающим сигнальным огням Аранала, в отчаянной попытке вовремя добраться домой, чтобы что-то изменить. Но всё это было зря. Гнев мгновенно прогнал её горе, и Лара силой стукнула кулаками в деревянное дно. Всё должно было закончиться не так. Они должны были освободить Атикано, победить её отца, а теперь, несмотря на все их усилия, Несмотря на то, как упорно они боролись, всё было кончено. Прогремел гром, и Улара подняла голову. Вдалеке сверкнула молния. Близился рассвет, но на востоке висели чёрные тучи, скрывая любой проблеск солнца. Над головой Лары пронёсся сильный ветер. Лодка уже заметно раскачивалась на растущих волнах. Даже бури основные защитники и этиканы опоздали. Лара повернулась к острову. Там солдаты карабкались по веревкам, болтаясь между лодками и вершинами утесов. Прибой швырял на скалы разбитые лодки, обломки и трупы, но они продолжали наступать, а эти канцы продолжали бороться. Лара знала, что они не прекратят борьбу. В этом городе все самое важное для них, и они никогда не сдадутся. И это ее люди, люди, которые борются и умирают, пока она смотрит. Выпрямившись, Лара прищурилась и оглядела корабли вокруг острова. Достала из кармана последнее возбуждающее снадобье, но даже не почувствовала вкус, пока торопливо разжёвывала и глотала травы. Она туго натянула канат, и парус наполнился ветром, унося её в бой. Было достаточно темно, чтобы сначала её не замечали с кораблей, но когда она подобралась ближе, где огни на склонах Херонала освещали воду, Солдаты на палубах закричали и замахали в ее сторону. Посыпались стрелы, в основном попадая мимо в воду и в лодку. И Лара пригнулась, не сводя глаз с утесов, ища просветы в хаосе баркасов и обломков у основания вулкана. У тебя только один шанс, бормотала она, выбирая место. если потерпишь неудачу, ты мертва. Под воздействием стимулятора и адреналина боль и страх отступили, кров горяче бежала по венам, и Лара отбросила снасти и согнула колени, приготовившись. Прибой подхватил ее лодку и швырнул об утёс, но в самый последний момент Лара прыгнула, нашаривая опору для рук. Ее суденышко внизу разбилось в щепки. Лара врезалась в утёс, Все тело рикошетом ударило боль. Ногти рвались, когда она царапала скользкие камни, одна рука соскользнула, и Лара закричала, но удержалась на второй. Мгновение, она висела на шаткой опоре, но снизу к ней снова понеслась ревущая вода, и Лара сунула свободную кисть в трещину в скале и подтянулась. Волна окатила её, захлестнула лодыжки, Лара, не обращая на это внимания, полезла по скале, вверх и вверх. Острые края резали руки на камнях, оставался кровавый след. Боли она почти не чувствовала. Выше и выше. Теперь шум прибоя сменился криками маридринских солдат. Те собрались на уступе, ожидая, когда их станет достаточно, чтобы двинуться дальше вверх по склону. И тут Лара услышала грохот. Сначала она подумала, что это гром, но потом ощутила, как каменная глыба под ней задрожала, и поняла, что это дело рук и этиканцев. В панике Лара отползла в сторону под крошечный выступ и прижалась к скале. В воздухе зазвенели крики. Она лишь закрыла глаза и стиснула зубы, а солдаты со скалы наверху попрыгали в воду, но это уже не могло их спасти. По склону прокатилась лавина камней и обломков, осыпалась на лодке и солдат в воде, давя и топя их. Мелкие камешки били Лару по плечам, царапали тело сквозь ткань, но Лара обхватила выступ, с усилием удерживаясь на месте, руки и ноги дрожали от перенапряжения. Когда шум стих, Лара рискнула немного ослабить хватку и посмотрела вниз. Прибой, казалось, полностью состоял из крови и изувеченных трупов вперемешку с останками разбитых баркасов. Лезь дальше. Но Лара уже израсходовала все силы. Её трясло. Она с огромным трудом держалась на скале, ногти скребли по голому камню. Взбирайся, крикнула она себе. Поднявшись, Лара ухватилась за камень. Но тот оторвался. С губ Лары слетел крик, и она начала падать.